Сергей Зверев. Отпуск под пулями. Нет. Никалечить, ни убивать, мне никого не надо. Не хватало мне ещё сложностей и проблем с местной полицией. Нужно просто немного помять им кости и слегка припугнуть, чтобы поняли, что в детские игры с ними играть никто не собирается. Широкоплечий и вероятно высокий мужчина, сидевший за шатким пластиковым столиком, слегка пристукнул ладонью по столешнице. Лица говорящего было не видно, только спина, обтянутая лёгкой тканью рубашки какого-то легкомысленного гавайского расцветки и коротко стриженный затылок, позволяли предположить, что мужчине около 40, что он ещё довольно спортивен и крепок. суховатый и жёсткий тон, в котором явно присутствовали начальственные нотки. Вполне мог свидетельствовать, что его обладатель мужчина деловой и серьёзный. А если они не испугаются, лениво поинтересовался собеседник, смуглый мужичок помоложе и попроще, но тоже явно не с простых работях. Никаких, если. Иначе за каким чёртом вы мне тут нужны? В голосе мужчины послышалось глухое раздражение и недовольство. Я для того и вызвал тебя и твоих парней, чтобы вы решали кое-какие проблемы, не задавая идиотских вопросов. И деньги довольно приличные, между прочим. Я плачу только за дело и за результат. Пора бы уже запомнить, что я не благотворительная контора для нищих бродяг. О'кей, босс. Смуглый примирительно поднял ладони и чуть насмешливо посмотрел на взволновавшегося из-за какой-то ерунды мужчину. Надо напугать? Напугаем. Владимир незаметно скосил взгляд и ещё раз око смотрел мужчин, разговаривавших за соседним столиком. Смуглый корепыш ему решительно не понравился. Резкие гробоватые черты лица нагловатые темные глаза, прилично накачанная под жарой фигура вполне позволяли предположить в нем обычного бандита из местных братков, обсуждающего со своим строгим боссом какие-то темные дележки, если бы не одна интересная особенность, точнее даже две: во-первых, разговор велся по-английски, а во-вторых, майка у смуглого была без рукавов. И на плече можно было рассмотреть небольшую цветную татуировку. Любопытная такая татуировочка. Ни на российских, ни на украинских зонах таких не колют. Это Володя знал почти точно. И эту татушку сажают на плечика молодецкие весёлые ребята из французского иностранного легиона. И какого чёрта интересно могут делать легионеры в Крыму? В неприметном сонном и мирном городишке с забавным для русского уха названием Судак. Уж наверное не знаменитые местные вина и шампанское приехали дегустировать. У них своего хоть за лесе. Бургундия, Нормандия, Шампань, Ливрасс. Тогда что? И кого это они, любопытно, пугать задумали? Владимир не торопливо отхлебнул из пластикового стаканчика густо красного вина, достал сигарету из желто-белой пачки с изображением симпатичного верблюда и задумчиво похлопал по карманам лёгких полотняных брюк, якобы в поисках зажигалки. Не нашёл. Глянул по сторонам и шумно вставая из-за своего столика, решительно направился к соседнему, довольно умело изображая чуть подвыпившего, отдыхающего. А все, ребята, огоньку у вас не будет. А то где-то я свою сжигалку, смогулый из-подлобия оценивающий посмотрел на молодого, по виду тоже далеко не слабого парня лет двадцати с небольшим, явно слегка поддатого и тут же потерял к нему интерес. Простое русское лицо с глуповатыми светлыми глазами Брючки тенниска с отложным воротничком, черная борсетка, болтающаяся на запястье, самый обычный хлыш. И с тех, что целыми днями и ночами шляются по курортному городку и никогда не просыхают. У русских это почему-то называется отдыхать. Агоньку, да без проблем. Мужчина постарше неожиданно обаятельно улыбнулся, демонстрируя великолепную работу явно забугорных стоматологов. И щелкнул дорогой, блеснувший золотом зажигалкой. Так вот, ты какой северный олень, сухой, жёсткий, как дубовая доска, прямо-таки Роттерхаузер, истинный ориец. А ведь и верно, прикинул мысленно Володя. Акцент у него явно не английский, пожёстче, больше на немецкий смахивает. М-м, спасибо, брат. Владимир благодарно кивнул и неспешно вернулся за свой столик, нищедно пыхая сигаретным голубым дымком. Вообще-то он не курил, но здесь на отдыхе быстро прикинул, что некурящий мужчина почему-то всех настораживает и вызывает лёгкое недоумение. Обзавёлся пачкой сигарет. Меньше вопросов, да и с людьми порой как выяснилось, проще и знакомиться, и общаться. А всё-таки было бы любопытно разузнать, что за мафиозные дела собираются крутить здесь, на территории Незалежной Украины, в Автономной Республике Крым. Этот истинный америц и наёмник-легионер. В том, что Владимир Олегович Локис в разгар курортного сезона оказался в судаке, в большей степени была заслуга его матери, Антонины Тимофеевны. Ой, сынок, совсем ты со своей службы замотался, мама всплескивала руками и озабоченно оглядывала сына, действительно порой уставavшего на службе до тёмных чертиков в глазах. Вот отпуск бы тебе дали, так и съездил бы на море, отдохнул, а то ни солнца, ни воздуха свежего на своих складах не видишь. Тем более там сейчас говорят не очень дорого, оплатит тебе, слава богу, неплохо. Езжай, сынок. Когда еще доведется то настоящее море посмотреть? Мама до сих пор искренне верила, что Вовка служит коптерщиком на одном из складов при парашютной десантной части. Сапоги и валенки считает выдает. Владимиру стоило немалых трудов убедить мать в том, что его служба по контракту совершенно не опасна и не трудна. Хватит с матери того. что она ночи не спала, когда он служил в одв срочную. Все боялась, что ее сына или старослужащие деды обидят, унизят или забьют, или еще того хуже вдруг парашют возьмет и не раскроется. Говорят, мол, и такое в десантных войсках бывает. Но все обошлось, вернулся ее повзрослевший Вовка живым и здоровым. Она осторожная, расспросы матери о дедовщине. Махнул рукой и коротко заявил: да и ерунда, мам, газетные страшилки. У нас нормально всё было, порядок. После армии помыклся, помыклся, попробовал платную секцию для пацанов организовать, чтобы и деньга в дому шла, и пацаны не по подъездам наркоту дава жрали, а делом занимались. Не срослось. Сожрали чиновники его мелкий бизнес. Потом чуть срок не схлопотал. Когда в день ВДВ второго августа маленько с московскими амоновцами сцепился, да и помял парочку краповых, тогда спасибо бывший со служивец парути отмазал, а то еще неизвестно, чем бы дело закончилось. У нас ведь простому пацану на зону из-за какой-нибудь ерунды загреметь не просто, а очень просто. Это настоящих уродов и бандитов российская фемида сегодня трепит, на бережет и охраняет. Тогда же и со своим бывшим ротным встретился, со Стерлием Комаровым. Вот он-то и со Сватловым Локисом по прозвищу Медведь, в отряд мобильного спецназа парашютистов, созданный на контрактной основе. Уже через год новой службы Локис смог подобно незабвенному товарищу Сухову смело заявить: "Ох, и помотал, брат меня, от Таджикистана". да самого Гондураса. Но медведь помалкивал, поскольку зря трепать языком ради дешёвых понтов не любил, да и простенькая, но очень серьёзная бумажка с подписькой о софсекретности болтливости отнюдь не добавляла. Через пару дней Владимир неожиданно открыл для себя любопытную истину. Оказывается, отдыхать на черноморском бережочке Это довольно-таки скучноватый и не легкий труд. Ну море, ну солнце, красота, конечно, и полный южный великолепие, но все же шумновато, жарковато, да и скучновато. Все эти бананы на веревке, водные мотоциклы и прочие дребедей — это больше для ребятишек. Или еще вот парашют крыло, что как воздушного змея за катером тянут. А тетки до да пузатые мужики. визжат от восторга. Вовка при виде такого издевательства только недоумённо пожал плечами. Ему и настоящих парашютов на службе хватает выше темечка. Что там ещё остаётся? Тупо вини с литрами жрать, да шашлыки хавать. Шашлык вещь, конечно, стоящая, но радостно пропивать собственные здоровье и мозги у вольте, ребята, после такого отдыха. И месяца мало будет, чтобы себя в порядок привести. Остается вроде бы одно — за бабами и девчонками ухлёстывать. Вот тут уж работы для заботливого мена не початый край. Но тоже как-то не особо и тянет. Старые бросающие на крепкого молодого парня жадные заинтересованные взгляды и даром не нужны, а молодые у тех в каждом наглом глазу по вопросу. А чего и сколько ты мне можешь дать? Я девушка дорогая. Нет, деньги у Владимира, конечно, были, и жмотом он никогда не был, но как-то противно все это курортное выставка-распродажа. Прочим ещё не вечер. Может быть, и нормальная девчонка на пути попадётся, а пока ну и в экскурсию сходить, что ли. Времени до ужина предостаточно. А путеводители кричат, что здесь есть крепость старинная, бывшая торговая фактория гнойской республики. Ну что ж, решил Медведь Локис. Будем посмотреть достопримечательности, хотя все они, в принципе, одинаковые. На фотках красота и прелесть, а в жизни серость и запушенность. Господа, только что мы с вами осмотрели выставку орудий пыток. А теперь обратите внимание вот на этот жолоб. Миловидная девушка-экскурсовод, очевидно, из местных студенток, подрабатывающих в сезон, довольно боยко тараторила заученный текст исторического путеводителя по крепости, в действительности оказавшийся скучный, пыльный и совсем не впечатляющий грудой старых обшарпанных камней. Именно здесь когда-то стояла плаха. на которой каждое воскресенье палач рубал головы приговорённым к смерти преступникам. Головы по жолобу скатывались к ордину, а благочестивые девушки спешили намочить в свежей дымящейся крови свои платочки. Считалось, что кровь казнённых помогает отвести любую порчу. Разомлевшая от жары группа туристов всех возрастов, пола и вероисповеданий, туповато и без особого интереса смотрела она направо, смотрела налево и отчаянно сражаясь с жару и скукой, пыталась усвоить хоть что-то из того потока бодрой болтовни, что старательно навешивала им на уши девушка. Локис, внимательно выслушавший рассказ про страшные пытки и спасающую от любой порчи кровь, мысленно усмехнулся и подумал: "Ох, солнце моё, чтобы ты знала про страшные пытки и кровь". Да видела ли ты её вообще когда? Не чистенький розовый пальчик чуть порезанный, а когда она действительно страшная, алое хлещет из разорванной осколком артерии. Девушка, извините, неожиданно прервал экскурсовода высокий светловолосый мужчина явно столичного вида в неброском, но очень недешёвом прикиде. И шмотки и мягкие кожаные туфли, и часики за несколько штук баксов. Говорили человеку, понимающему, что мужичок явно не на заводе у станка за три рубля уродуется. А чем, собственно, головы торубили? В каком смысле? Девушка прервала свою заученную тарарщину и растерянно хлопая ресничками, посмотрела на солидного мужчину, чуть на смешливого щуревшего свои до неприличия красивые серо-голубые глаза. В прямом. Галанд наклонил голову мужчина и уточнил: "Головы рубили топором, мечом, кривым турецким ятаганом или гилятиной отчекрыживали?" "Ну, девушка неуверенно пожала плечами. Топором, наверное. В моей методичке про это нет. Жаль", белозубо улыбнулся мужчина. "Вот всегда так. Про самое интересное и нет". Локис ещё раз оценивающе посмотрел на мужчину. Ежу, понятно, грамотеи столичный, ведь явно забавляется и над девчонкой издевается, что не видит, что у твоих же глаза вот-вот слезами нальются. Неожиданно для себя Владимир цикнул зубом и на блатную манеру, растягивая слова, обратился к настырному мужечку, которого мысленно окрестил меном. Мужик, а тебе не все равно, чё ты к девчонке прицепился? У нее и так уже, наверное, пятая экскурсия, а если в каждый вот такой чудило е начнут мозги полоскать, ты что, историк офигенный? В сонных глазах туристов плеснулся интерес, и толпа слегка оживилась. Кажется, намечался скандал, а то и небольшая драка. А драка, в любом случае, вещь гораздо более занимательная, чем занудливые рассказы экскурсоводов. Если бьют, конечно, не тебя. Не то, чтобы офигенный, но некоторые отношения к милой и загадочной девушке Клео я имею, молодой человек. Мужчина смотрел уже не насмешливо, а вполне серьёзно и даже настороженно, но безбоязненно. Возможно, вы и правы, я был несколько легкомысленно бестактен по отношению к юной леди. Я готов принести ей самые искренние извинения. А вот вам, Гиуныша. Я бы настоятельно посоветовал не тыкать незнакомым мужчинам, поскольку иногда это может иметь совершенно непредсказуемые для вас последствия. Это типа на дуэли вызовешь, да? Ну, это было бы уж слишком вычерно и сложно, нехорошо усмехнулся мужчина. Просто в морду дам и все дела. Ты мне, с радостной улыбкой уточнил медведь. Я вам дурно воспитанный юноша кивнул мужчина. Тогда так, деловито предложил Локис. Вечерком, в 9:00 на пляже. Ну там, где пирс длинный. Вызываю вас на дуэль, один на один, без шпаг и пистолетов, голыми руками. Идёт? В 9:00, так в 9:00. Только прошу не опаздывать. Сторона опоздавшая больше, чем на 5 минут, автоматически причисляется к трусам, и ей засчитывается техническое поражение. О'кей. Замётано. Многообещающий стукнул кулаком в раскрытую ладонь медведь. Кстати, а кого поминать в своих молитвах, если вы не явитесь на поединок, ми лорд? Виктор Сергеевич Соболев. Вот моя визитка. Арриведерчи, юноша. До вечера. Соболев, не обращая внимания на лёгкий вздох разочарования, прошелестевший в толпе туристов, круто развернулся и отбыл в сторону спуска, ведущего к городку, раскинувшемуся чуть ниже на берегу обширной морской бухты. Локи посмотрел на красиво и лаконично оформленную визитную карточку. Доктор исторических наук, эксперт-криптолог. Так адреса телефон ещё какая-то фигня ну естественно москва криптолог это вроде бы спец по древним манускриптам рукописям что-то на подобие дешифровальщика интересный мужичок мэн похоже и не трус а жизнь-то господа становится интереснее оживляется а не успел бертаньян припереться в париж а уже нарвался на дуэль Незнакомицы с Менга. В 9 милорд. Как Вашей милости будет угодно к бальера? Ладно, поглядим, какой это сухов.